Однако он ни в коем случае не напоминает человеческий. Пелорот охарактеризовал его как нечто новое, и это стало толчком для моего собственного чего-то нового, новых мыслей. Но точно так же, как давным-давно Дэниел со своим коллегой выработали четвертый закон роботехники, более фундаментальный, чем три других, так и я смог внезапно увидеть третью базисную аксиому психоистории, более фундаментальную, чем две другие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 Иначе бы встретился глазами с пристальным взглядом фаллом, гермафродита, способного преобразовывать энергию и вообще не похожего на людей. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос-Воз». Ноябрь 2022 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читал Сергей Кирсанов.